4 Роза сидела перед зеркалом, расчесывала свои длинные светлые волосы и силилась вспомнить, поцеловала ли она мужа перед тем, как его тело поместили в семейный склеп. Невозможность вспомнить мучительной болью отзывалась где-то в районе груди, поднималась по шее и отзывалась горечью во рту. Сын тихо сопел в своей кроватке, но вот-вот должен был проснуться — Пока малыш спал, можно было рассчитывать, что никто из слуг не зайдёт в комнату. Можно было не думать, что одевать и украшать её после этого будут не просто так. Можно было не думать о сегодняшней свадьбе. Роза всё силилась вспомнить подробности погребальной церемонии, чтобы найти волнующий ответ. Поцеловала ли она сегодня Михаила в последний раз? Маленький Мико заворочался, и она, резко подскочив, бросилась к кроватке. Светлая личико скуксилась, готовая закричать в любой момент, и Роза подхватила ребёнка на руки, стараясь успокоить. Малышу был уже год, но он всё ещё просыпался с криком, способным переполошить весь дом. На плач ребёнка пришла служанка, представленная Василием. «Да будет светлым ваш день, Дора, Роза!» чопорная седая женщина почтенно поклонилась и взяла Мику на руки. «Я посмотрю за ним. Дор Василь просил вас зайти к нему. «Разве нам сегодня положено видеться до церемонии?» Рассеянно отозвалась Роза, неотрывно следя за сыном на чужих руках. Ей было бы спокойно, если бы с ребёнком оставалась его прежняя няня. Служанка нахмурилась, но повторила. «Дор Василь просил вас зайти к нему». Розе ничего не оставалось, кроме как исполнить волю хозяина дома. Сын возмущённо закричал, не желая оставаться наедине с малознакомым для него человеком. Впрочем, стоило закрыть за собой дверь и отойти, чтобы звуки проснувшегося дома заглушили собой всё остальное. Сердце болезненно сжалось от расставания с сыном. Дор, как и предполагалось, ждал в своём кабинете, в том самом, где она разделась перед ним, умоляя о помощи. Воспоминание об этом, как ни странно, не вызвало почти никаких эмоций. Зудящий с утра вопрос о последнем поцелуе милосердно вытеснял всё остальное. «Вы меня звали, Василь?» Роза постаралась быть предельно вежливой и покорной, по крайней мере, до тех пор, пока она не поймёт границы допустимого в общении с будущим мужем. «Доброе утро, Роза. Проходи». Дор элегантным жестом указал на кресло. «Надеюсь, тебе хорошо спалось?» Она улыбнулась. Перед глазами мелькнули образы ночных кошмаров. Мужа, одетого в серую похоронную робу, его холодную твёрдую руку, обтянутые кожей камни, Вот что такое мёртвые тела». «Конечно. Я замечательно выспалась. Благодарю вас». Василь скептически оглядел её, словно сомневался в истинности слов. Но замечания не сделал. Вместо этого перешёл сразу к делу. «Сегодняшнюю церемонию будет проводить сам князь». «Он всё ещё князь?» Вопрос вырвался быстрее, чем Роза успела осознать, что, а главное, о ком она спрашивает. «Вы в своём уме?» Василь спросил спокойно и предельно вежливым тоном, но от гнева в его глазах стало не по себе. «Ну, я подумала, что раз он захватил королевство, то он должен вроде как встать». Роза попыталась оправдаться, но, видя, какую реакцию вызывают её слова, умолкла на полуслове. «Больше не думайте, вам ясно? Особенно на эту тему. Простите». Она опустила глаза на свои туфли, но почему-то проклятый князь никак не шёл из головы. Как вообще можно запретить себе думать о чём-то? Так вот, относительно церемоний, я рассчитываю на ваше благоразумие. Возможно, вас будут провоцировать. Особенно это касается дома Алых Маков. Насколько я знаю, вы довольно близко знали принцессу. Она жива? Ещё один непойманный вовремя вопрос. Кажется, думая о вежливости и покорности, Роза сильно переоценила свою выдержку. Жива. Медленно ответил Василь, внимательно следя за реакцией. Дор рассказал о том, что Анастасия заперта в своих комнатах и, как и свергнутый король, ожидает решения своей судьбы. Дорога до замка не заняла много времени. Василь уехал первым, а Роза провела несколько часов с наряжавшими её слугами. Времени, чтобы пошить новое платье, не было, а надеть то, что было на ней на церемонию сочетания с Михаилом, она не посмела. В итоге выбор пал на скромное красное платье, которое еще никуда не надевалось. Волосы убрали в сложную, но не пышную прическу, добавили на лицо немного краски. Поддельный румянец позволил скрыть излишнюю бледность и переутомление. По крайней мере, когда Роза прибыла в замок, она искренне надеялась, что никто не заметит ее истинного состояния. Ее почтительно встретили и проводили в комнату, в которой надлежало ожидать церемонии. По традиции, перед началом свадьбы невеста должна была зажечь четыре свечи, отпить из четырёх кубков и омыть руки в четырёх водах. Роза уже проделывала такое однажды. Тогда она была счастлива и взволнована. Трепетно глотая вино, она воображала будущую жизнь. Что ж, видимо, в этот раз четверо не услышали её молитв. В то, что боги заметят сейчас, не стоило даже надеяться. Оставшись одна, она бездумно зажгла свечи. Их отблеск вновь напоминала о погребении Михаила. И, поддавшись порыву, залпом осушила один из кубков. Затем, подумав, выпила ещё один, разделив содержимое оставшихся поровну между всеми четырьмя. Она поплескала водой в чашах, чтобы никто не смог обвинить её в том, что Роза не притронулась к ним. Брызгая водой на стены, она неожиданно вспомнила, каким именно путём шла сюда. Она была в западной башне, в той самой, где находятся комнаты принцессы. Ребенком Роза часто бывала в замке и нередко составляла юной принцессе компанию. Она точно знала, что недалеко должен быть скрытый от посторонних глаз переход, который ведет на этаж выше, прямо к месту заточения Анастасии. Вино разгорячило кровь и требовало действий. Закусив губу, женщина думала о том, стоит ли попытаться увидеть Анастасию. Заступничество Василя спасло ее и сына, но что будет, если заподозрят в попытке помочь принцессе? С другой стороны, дом Сокола, дом Михаила. Микой, пока ещё её, присягал на верность дому алых маков. Разве может она предать вековые клятвы? Предать всё, во что верили предки, даже не попытавшись? «Роза, не смей!» — сказала она вслух, словно слова, обретая звук, смогут оказать на неё большее воздействие. подумая о сыне». Своего ребёнка она любила всем сердцем, но он сейчас был под защитой Дора Василя. И она искренне верила, что тот позаботится о Мико. Что бы ни случилось. Но позаботится в этом замке хоть кто-нибудь о принцессе. В конце концов, стоило хотя бы попытаться увидеть её. До начала церемонии оставалось ещё по меньшей мере полчаса. Осторожно приоткрыв дверь, Роза выглянула в коридор. Людей не было. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Старую прислугу князь не желал, а новой было пока не так уж много. Несколько раз глубоко вдохнув, женщина решительно выскользнула из комнаты, направляясь к заветной нише с потайным ходом. Ей повезло, и поднявшись по скрытой от чужих глаз винтовой лестнице, она оказалась недалеко от покоев принцессы. У дверей сидел стражник и что-то пил из широкой фляги. Роза хорошо видела скучающего молодого мужчину и своего укрытия. Он не выглядел серьёзным препятствием. Такому юнцу она не доверила бы охранять даже скотный двор. Кладка тайного хода слегка раскрошилась от времени. Может, стоило собирать камни и покидать их в разные стороны, заставив охранника проверить источники шума? Сердце бешено стучало, вино разливалось по крови. Роза уже несколько раз примерялась бросить в сторону камешек, но всё не решалось. Тут внезапно парень встал с пола, откинул в сторону флягу и стал крутиться на месте, осматривая углы. Женщина сначала не поняла, что он делает но потом чуть не подавилась, стараясь удержать смех. Он просто-напросто хотел в туалет. Видимо, местные углы не очень подходили под отхожие места. Мелкое хулиганство могли заметить и осудить. Горе охранник бросил покаянный взгляд на свой пост и кинулся в сторону, скрываясь за поворотом. Это был шанс. Женщина судорожно сглотнула, понимая, что если она хочет действовать, то нельзя терять ни секунды. Но хочет ли она? Даже если удастся вытащить принцессу из комнаты, сможет ли Анастасия бежать из замка? Розе еще никогда не приходилось принимать подобных решений. Михаил всегда знал, как лучше. Мысль о муже принесла решимость. Должна же она хоть как-то отплатить его убийцам. Выбежав из убежища, Роза оказалась перед покоями Анастасии. Замка на них не было, лишь наскоро сколоченный тяжелый засов. Не давая себе времени на сомнения, женщина скинула задвижку в сторону, и открыла дверь. Принцесса лежала на кровати и, судя по издаваемым звукам, плакала. От неожиданности у Розы вылетело из головы заготовленное заранее приветствие. Она никогда не видела, чтобы Анастасия так плакала. Даже в детстве, когда принцесса умудрилась вылить на себя кипящую воду, предназначенную для ванны, она лишь закусывала до крови губы и молчала, глотая рефлекторные слёзы. И уж тем более она не плакала, когда узнала об исчезновении собственных родителей. роза всегда это поражало, но холодные слова короля, обращенные к племяннице, были извечно одинаковы. Плачут не королевы, а маленькие деревенские девочки. Сейчас королевства больше не было, и Анастасия сдалась. «Кто вы?» Незнакомый хриплый голос вывел Розу из размышлений. Она удивленно вздохнула, и спертый воздух запертой комнаты застрял в горле. Перед ней была совершенно чужая девушка. Не могла же принцесса настолько измениться за те два года, что они не виделись. Роза медленно скользнула взглядом по золотисто-каштановым волосам, почти рыжим, глядела худенькую фигурку и опустила взгляд на ноги. Эти огрубевшие ступни никак не могли принадлежать благородной даме. «Кто вы?» — повторила незнакомка уже более истерично. «Где Анастасия? Где принцесса?» Роза растерянно оглядывалась по сторонам, не представляя, что делать дальше. «Вы одна из них?» Девушка кинулась перед ней на колени, хватая за подол нового платья. «Прошу вас, отпустите меня! Я не сделала ничего плохого! Мой брат пропадет без меня, мне нужно домой!» Последние слова утонули в подступивших слезах, и незнакомка надрывно зарыдала. Рози стала неловкой, и она осторожно присела рядом, стараясь оторвать девушку от своего платья. «Ты слышала что-нибудь о принцессе?» — осторожно спросила она, вглядываясь в раскрасневшееся лицо. Девушка отчаянно замотала головой и с трудом вымолвила. «Помогите мне, пожалуйста». Рози показалось, что это были самые страшные слова, которые она когда-либо слышала. Ведь она даже себе была не в состоянии помочь. Анастасия знала ходы замка, Как свои пять пальцев, но эта девушка не сможет убежать одна. Что бы сделал на её месте Михаил? И должна ли она поступать так, как сделал бы он? Перед внутренним взором неожиданно мелькнула картинка погребения. Одетый в похоронную робу муж, его лицо спокойное и уверенное, как и при жизни. Роза кладёт свою руку поверх его, и холод мёртвого тела скользит прямо в сердце. Она осторожно нагибается и легко целует каменные губы. Всего на миг ей кажется, что всё снова как прежде. Снова всё правильно. «Я... я помогу вам». Роза резко вскочила и потянула девушку за руку. «Идёмте, надо спешить». Незнакомка недоверчиво посмотрела, но подчинилась, в судорожных вздохах сквозила надежда. Роза не успела дойти до двери каких-то полшага, когда та открылась снаружи. Она инстинктивно попятилась, заслоняя девушку. «Какая прелесть!» — тихий низкий голос вошедшего пробирал до костей.